Глава 6 Мощный старик. Я чуть не вздрогнул второй раз подряд. Чудом сдержался. Заложил книгу специальной закладкой плотного картона с рисунком, тесненным кругом, разделенным пополам, и повернулся к внезапному собеседнику. Это был высокий пожилой мужчина в темно коричневых макасинах на босу ногу, темных брюках чинос и светлой льняной рубашке на выпуск с коротким рукавом. Темные волосы с густой проседью зачесаны назад. Высокий лоб с глубокими поперечными морщинами. Один глаз серо зеленый цветом, как у меня, другой зелёно-карий. Причем как-то странно, никогда такого не видел. Как будто по диагонали поделен: снизу больше карива, сверху зеленого. Носогубные морщины длинные, рубленные, глубокие. Подбородок крепкий, что называется волевой. В контексте книги, которую я держал в руках, можно было начинать беспокоиться. Или уже заканчивать. Потому что, а смысл? Не помешайте, располагайтесь, прошу вас. Я гостеприимно подвинул стакан в сторону и положил пятый том Булгакова рядом, по привычке лицом вниз, освободив для гости больше половины журнального столика. Мужчина поставил на стол бокал, судя по цвету, коньяком, хотя с равным успехом это мог быть и виски, и ром, и даже чай. Он уверенно уселся в кресло, которого, я точно помню, тут не было еще пару секунд назад. И лишь отходящий назад библиотекарь-бармен позволял робко надеяться, что кресло не соткалось тут, само собой, из воздуха. «О, теска, неожиданная встреча!» — проговорил высокий, указав рукой на мою книгу. «Меня зовут Михаил Иванович. Вы, я вижу, здесь впервые. Рад знакомству, Михаил Иванович. Меня зовут Дмитрий, и вы совершенно правы. Я здесь первый раз. Это так заметно?» Изо всех сил вежливо ответил я. Мастеры Маргарита как будто стояли за моей спиной. Причем у королевы Марго стали опасно развиваться волосы, хотя ветра не было и в помине. А мастер спокойным голосом рассказывал, что в переводе с древнеиудейского имя нового знакомого означает «равный Богу», а Иоанн на том же языке «помилованный Богом». Так что... Передо мной сидел сын помилованного, равный по силам тому, кто пощадил его отца. И рад ли я знакомству, можно было бы так опрометчиво сразу не сообщать. «У вас кладахское кольцо на руке. Их принято дарить гостям при первом визите. В знак добрых намерений и памяти», — пояснил собеседник. «Добрый?» — уточнил я. «Что добрый?» — переспросил старик. «Памяти». «В знак добрых намерений и доброй памяти?» «Да, преимущественно да», — медленно ответил он, разглядывая меня пристально, без всякого стеснения. «А как вас по отчеству, Дмитрий?» «Михайлович, Дмитрий Михайлович Волков, к вашим услугам». «Судя по всему, терять мне уже было нечего, так что оставалось действовать сообразно ситуации. Вот только ни единого подходящего ситуации образа как на грех не шло на ум. «Землепашец — потомок равного Господу», как бы про себя проговорил гость, повторив недавний этюд мастера, отчего я все-таки вздрогнул. «Интересное сочетание. Давайте выпьем за знакомство». Он отсалютовал мне стаканом, я повторил его жест, и мы некоторое время молчали, прислушиваясь к расплывающемуся внутри теплу. Ну, я, по крайней мере, прислушивался. Что там внутри у собеседника и что именно он пил, оставалось загадкой. Я изо всех сил старался убедить себя, что ничего сверхъестественного не происходит. И я просто выпиваю в закрытой библиотеке со случайно подошедшим человеком. И это все абсолютно нормально. А все мои тревоги и сомнения из-за того, что уж больно насыщенный событиями выдался день. Получалось... Прямо скажем, слабо. «Чем занимаетесь, Дмитрий Михайлович?» Светским тоном поинтересовался он. «Мой банкир советовал отвечать, что я частный инвестор, начинающий, хотя об этом упоминать он не рекомендовал, как на духу выдал я. Ну, мы здесь все в какой-то степени частные инвесторы. И все так или иначе начинающие. Это процесс цикличный». Я тоже вкладываю деньги. Но вот забавное наблюдение. Тут больше двух сотен человек. Из них в этот уголок фиксированных знаний добралось лишь четверо. И лишь один из них взялся за эту книгу. На моей памяти она впервые сошла с полки за пять лет. Вы так любите литературу, Дмитрий Михайлович? Люблю. Я знаю этот роман почти наизусть. Сегодня был довольно насыщенный день, и я, признаться, хотел, как бы это сказать, заземлиться, что ли, окружить себя знакомыми образами, попросить совета у мастера, да, разведчик из меня никакой, вывалить вот так первому встречному все подряд, хотя с банкиром ведь прокатило. Вы искренний человек, Дмитрий Михайлович, сегодня это непопулярно, поэтому большая редкость. Он снова задумался. Казалось, он смотрит куда-то мимо меня. Но в то же время была непонятная уверенность в том, что собеседник видит, слышит и анализирует все происходящее в радиусе километра. И это как минимум. Классика учит нас, что правду говорить легко и приятно, Михаил Иванович. Тяжеловато с непривычки, конечно. Но зато так можно отличить того, кто честен, от того, кто, скажем так, склонен приукрашивать. И могу я попросить вас обращаться ко мне просто по имени? Это не нарушит каких-нибудь правил, о которых я пока ничего не знаю?» Я внимательно смотрел за его реакцией. «Думаю, мы легко можем себе позволить нарушать некоторые условности, Дима. Хорошо, по имени так по имени. Что касается правил, для вас, как гостя, правило одно. Вы просто не говорите об увиденном и услышанном здесь». Собрания проводятся нечасто, где-то раз в полгода. Участники иногда встречаются вне собраний, скажем так, усеченным составом. Того, кто хотя бы единожды побывал у нас, могут приглашать на подобные мероприятия. Ходить или игнорировать приглашение — личный выбор приглашенного. Но обсуждать и эти мероприятия не стоит. Он выдержал паузу, немного рассеянно оглядел территорию, и продолжил. «Сегодня отведены места для наиболее массовых увлечений членов нашего клуба. Все хобби вместить эта территория не позволяет. Настолько масштабные хобби?» — заинтересованно уточнил я. «Очень, очень разные. К примеру, пилотирование воздушных судов. Согласитесь, было бы некомфортно, если бы над головами постоянно гудели самолеты и вертолеты». Многие предпочитают летать на реактивных, а это крайне шумно. Соглашусь, последнее, о чем бы я мечтал сейчас, так это, чтобы над нами преодолевали звуковой барьер. Я кивнул. Вот-вот. Поэтому стрельбу, стендовую, тактическую и разные виды охоты тоже не включили в сегодняшнюю программу. И для рыбалки тут тоже место не самое подходящее. Наши рыболовы-любители... «Предпочитают настоящую рыбную ловлю, а не шоу, когда в бассейне водолазы цепляют им на крючки скатов, мурен и марлинов». «Пробовали? Неинтересно», — продолжал рассказывать Михаил Иванович. «Я старательно работал над тем, чтобы удержать брови на месте. Так их тянуло вверх. Неинтересно им скатов ловить в пруду. Ну да, что в этом такого? Скук смертная, конечно». «А вам, Дима, что ближе? Как вы проводите свободное время?» — переключился он. «Тут все очевидно». Я повел стаканом вокруг. «Я люблю читать. Люблю рыбалку и гулять по лесу, но редко получается выбираться. В походы ходить очень нравится, но получается еще реже, к сожалению». «Походы — отличное хобби», — согласился этот странный дед. «У нас много любителей, и я в их числе». «Помню, в прошлом году мы с лосем целую неделю шатались по приполярному Уралу, пока его не выдернули в Москву прямо со склона. В глазах его показались веселые, я бы даже сказал, озорные искорки. А вы тоже оканчивали мгимо?» Влез я с вопросом прямо в чужие воспоминания. «С чего вы взяли?» И искорки мгновенно стали ледяными. «Просто предположил». Я развел руками, предусмотрительно поставив стакан на стол. Если я ничего не путаю, то лось закончил именно этот институт. Или это другой лось? Да нет, лось-то тот самый. Но я никак не предполагал, что вы, Дима, знаете это студенческое прозвище. Это не самая распространенная информация, хотя и не закрытая. Лед во взгляде уступил место некоторой задумчивой заинтересованности. И мне почему-то очень захотелось не налажать перед этим странным дедом, который в такие походы ходит. Вот прямо чувствовалось, что не стоит. Краем глаза я заметил, как перед ним пустой стакан поменялся на полный. Библиотекарь снова появился и исчез как ниндзя. Вообще без звука. Я слышал в какой-то передаче, вот и запомнил. Меня контраст тогда изумил. Поэтому я отложилась в памяти. Спортсмен, поэт. «Отличник, как говорится, боевой и политической, и вдруг лось», — пояснил я. «Старая история. Но нет. Я заканчивал другой институт. Миссис. Знаете такой?» «Да кто ж не знает», — удивился я. «Это ведь не просто кузница, а целый Мартен. Сколько по-настоящему стальных людей там варилось». «Вы крайне занятный собеседник, Дима», — улыбнулся дед. «Неожиданно честный» и речь у вас необычная, образная, хотя и отчасти старомодная. Речь должна соответствовать беседе и собеседнику, я полагаю, — проговорил я. А за образность следует благодарить мировую литературу. Я лишь пользуюсь ее дарами. К слову о дарах. У нас в клубе много увлеченных коллекционеров. Кто-то собирает древние монеты, иконы, оружие и даже швейные машинки. Я, признаться, люблю одаренных людей. С ними, интересно, знаете ли, рискну предположить, что ваш, Дима, дар находить и рассказывать. — А ваш, Михаил Иванович, если это не бестактный вопрос, — уточнил я. — Мой? Мой, пожалуй, похож на ваш. — Да, думаю, похож. Находить и не рассказывать, — ответил он при этом улыбнувшись, как старый чекист, когда губы, скулы, брови, лоб и даже уши все расплывается в милейшей улыбке. Вот только глаза в ней не участвуют совершенно. «Как справедливо отметил ваш тезка, причудливо тасуется колода», — задумчиво произнес я. «Скажи мне, кто вчера, что я буду вести в таком месте такие беседы, ни за что бы не поверил». Но случилось, как случилось. Случай, Дима, выпадает не всем и далеко не всегда. Как и преснопамятный кирпич на бронной. Не менее сосредоточенно ответил старик. И то, что именно с вами произошло что-то необычное, наверняка подлежит объяснению. Простому и скучному. Но это ведь не интересно. Не так ли? Продолжил он с какой-то странной интонацией. Я почувствовал какую-то интригу. Внутренний скептик. «За мануху!» Фаталист отреагировал, как всегда, бескомпромиссно. А! сгорел сарай, гори, хата!» «Вы совершенно правы, Михаил Иванович. Простое и скучное очень редко бывает интересным», — согласился я. «Но иногда наступают моменты, когда готов даже приплатить, чтобы глобус крутился помедленнее. Слаб человек. То ему не так, это не эдак. То скучно, то наоборот. Ключ не тот» ключ поднял левую бровь он ага разводной которым жизнь бьет причем обычно делает это крайне не вовремя и по самым незащищенным местам невозмутимо продолжил я оригинальная трактовка расхохотался старик совершенно искренне как мне показалось вы меня удивили дима а это к моему огромному сожалению происходит крайне редко я если позволите дам вам совет Примите ли? Почту за честь, Михаил Иванович. И я правда именно так и думал. Я бы на вашем месте действительно отправился бы в поход. На несколько недель. В совершенно незнакомые края. Вдруг где-то на карте найдется место, где вам давно бы хотелось побывать. Бросьте все и туда. Я более чем уверен, что это именно то, что сейчас вам необходимо. Кроме того, есть все основания полагать, и мой личный опыт в том порукой, что путешествие непременно пойдет вам на пользу. Если голова отказывается давать ответы на вопросы, которых становится слишком много, стоит перестать мучить голову. Лучше дать ей отдохнуть, и вы наверняка можете себе это позволить. Он был убедителен как воспитатель в садике или старый врач. И мысли не возникло начать сомневаться в его знаниях и авторитете. Внутренний скептик стал искать вокруг яблони и голых баб. Ну размей искусительное лицо, то должны же быть и остальные атрибуты. Как всегда бывает, когда смотришь на ситуацию разными глазами, видится она тоже по-разному. Эрик Берн не даст соврать, а он только троих рассматривал. Ребенка, взрослого и родителя. Но и этого хватило. Я глубоко вздохнул. Потянулся к пачке за сигаретой и отметил, что мой стакан снова оказался полным. Не библиотекарь, а иллюзионист какой-то. Хотя иллюзией тут и не пахло. Пахло можжевельником. Значит, тот самый джин. Я и сам думал об этом. Даже место присмотрел, как вы и говорите. Далеко, но это и к лучшему. Наверное, для того, чтобы привыкнуть к новым условиям. И вправду стоит просто в них пожить и для этого на время отойти от условий имеющихся». Медленно проговорил, словно подумал вслух я. «Чудесно! У моих друзей есть фирма. Они специализируются по индивидуальным турам. Покажите этот ваш новый перстенек, получите лучшие сервисы и условия. Он много где так работает, кстати», продолжил Михаил Иванович. «У меня непременно должна быть их карточка». И он достал из кармана брюк визитницу. «Вот ведь старая школа. Ни тебе скину контакт в мессенджере, ни «запиши номер, я продиктую». Визитница была похожа на старинное портмоне, только поменьше размером. Я даже почувствовал запах старой, хорошо выделанной кожи. В одном из отделений он, поработав пальцами, словно в каталоге библиотеки или больничной регистратуры, обнаружил визитку, перечитал, Удовлетворенно кивнул и передал мне. На темно-коричневом, с сероватыми разводами под старое дерево фоне, золотыми буквами, стилизованными под готику или скорее скандинавские руны, было написано «Незабываемое путешествие, уникальные маршруты, экипировка, команда». Артем Головин. Адрес на таганке и номер телефона. Память снова влезла с подсказкой, и я поинтересовался у старика. «А Кортес, Яна и Инга по-прежнему работают в этой сфере?» «Я так и знал!» Он довольно хлопнул себя по бедрам, лучась с широкой улыбкой, уже настоящей. «Что вы непременно заметите и оцените эту параллель?» «Хотя Вадим и говорил мне, что у него есть более интересные серии. Но я, пожалуй, тоже прочитаю эту, про город. Кто такой Сантьяго, кстати?» Все обычно спрашивают именно про него. «Пижон и интриган», — ответил я, и с удовлетворением заметил, как левая бровь собеседника снова устремилась наверх. В первом приближении. А на самом деле — потрясающий управленец, прирожденный лидер, персонаж с уникальным уровнем информированности и скоростью реакции. Говоря метафорически, «Тот, кто держит воронку за хобот», — закончил я мысль, наблюдая за лицом собеседника. Пока я говорил, сперва улеглась беспокойная бровь. Потом чуть собрались морщины на лбу. А к концу фразы даже слегка приоткрылся рот. А под финальную метафору он расхохотался громко и как-то гулко так, что один из посетителей библиотеки подхватился и ушел из шатра, оставив книгу на столике. Тот, что сидел со стаканом воды. «Если я ничего не напутал...» Это был один из топ три политологов и специалистов по мировой экономике и международным отношениям. — За хобот. Это великолепно, честное слово! — продолжал радоваться старик. — Очень образно и тактически верно. — Я был прав. Рассказывать у вас определенно получается. Но мы, пожалуй, засиделись, — добавил он, отсмеявшись. — Собрание наверняка закончилось, и скоро ваш Кавент будет искать вас. «Если уже не ищет. Не стоит его лишний раз беспокоить. У него и так был сложный день». Михаил Иванович поднялся, убрал в карман визитницу и поправил брючину. «Благодарю за беседу, Дима. Надеюсь, я вас не утомил». «Вам спасибо, Михаил Иванович. И за науку, и за уделенное время. Разговор с мудрым человеком утомить не может». Я снова ответил честно. «Как сказать, Дима, как сказать?» — протянул он. «Если мудрость утомляет, значит, реципиент пока не готов», — уверенно сказал я. «Еще одна интересная и определенно здравая мысль. Что ж, я вас оставляю. Сергей наверняка скоро подойдет. Развлекайтесь, Дима. И передавайте Артему привет от меня». Мы пожали руки ладонью деда была теплая и сухая но жесткая как полено левой ладонью он похлопал меня по плечу и она тоже была твердая как доска а ты еще бодрый старик разенбом! опять не ко времени вылезла фраза из глубин памяти я отнес пятый том булгакова на полку поставил на то место откуда взял а вернувшись увидел что мой собеседник исчез зато от пляжного бара Ко мне быстрым шагом спешил Серега с крайне озабоченным лицом. Я было даже подрастерялся. Вроде ничего лишнего не делал, безобразие не нарушал, сидел себе книжку читал, про клуб тоже никому ничего не говорил. Покерфейс только не всегда хранить получалось. Но я честно старался.